«Канцелярские привычки». Я два месяца шатался по природе, чтобы смотреть цветы и звезд огнишки. Таковых не видел. Вся природа вроде телефонной книжки. Везде, у скал, на массивном Грузии Кавказа и Крыма, Скалоликова, на стенах уборных, На небе, на пузе лошади Петра Великого, От пыли дорожной до гор, Где грозы гремят, грома потрясав, Везде отрывки стихов и прозы, Фамилии и адреса. Здесь были Соня и Ваня Хайлов, Семейство ела и отдыхало. Коля и Зина соединили души, Стрела и сердце в виде груши. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Комсомолец Петр Парулайтис. Мусью Гога, парикмахер из Таганрога. На Кипарисе, стоящем века, весел алфавит А, Б, В, Г, Д, Ж, З, и, К. А у этого от лазанья талант иссяк. Превыше орлиных зон, просто и мило. Исак. Лебензон. Особенно людей винить не будем. Таким нельзя без фамилии и дат. Всю жизнь канцелярствовали, привыкли люди. Они и на скалу глядят, как на мандат. Такому, глядящему за чаем с балконца, как солнце, садится в чаще. Ни восход, ни закат, а даже солнце, Входящее и исходящее. Эх, поставь меня, часок, на место Рыкова. Я б к весне декрет железный выковал. По фамилиям на стволах и скалах Узнать подписавшихся малых. Каждому в лапки дать по тряпке, за спину ведра и марш бодро, подписавшимся и Колем, и Зином собственные имена стирать бензином. А чтобы энергия не пропадала даром, кстати, и Айпетри почистить скипидаром. А кто до того к подписям привык, что снова к скале полез, У этого навсегда закрывается лик без. Под декретом подпись и Рощерк броский. Владимир Маяковский. 1926 год. Ялта. Симферополь. Гурзуф. Алубка.